Глава 26. Аня. Новенькая. У меня душа в пятке уходит от этого резкого грубого голоса, заставшего меня врасплох. Еще и дергает неожиданно куда-то в сторону. «У меня имя вообще-то есть!» Шиплю, вырывая руку из захвата Огнева. «Я постоянно забываю», — хмыкает он. «У меня дело к тебе». «Сам решай свои дела, Огнев. Меня махинации твои не интересуют». «Никаких махинаций. Но без тебя ничего не получится». «Ты не отстанешь, да?» «Ага». Сложив руки на груди, принимая слушать. И чем больше он говорит, тем сильнее во мне зреет желание отказать. Борис с мамой запланировали небольшой уикенд. В этом году маме дали отпуск слишком поздно, так что полететь на острова, куда она так сильно хотела, не вышло. Мама отказалась оставлять меня одну и согласилась уехать только на несколько дней. Куда именно они едут, не имею ни малейшего понятия, но мы с Кириллом остаемся одни». Когда я узнала об их поездке, радовалась, как ребенок, что мама не откладывает возможность отдохнуть хотя бы пару дней. Сейчас же мне хочется умолять ее не ехать. Вот как? Как мне оставаться с Огневым? Еще и тогда, когда он собрался устраивать вечеринку. «Что скажешь?» — спрашивает с невозмутимым видом. Нет. «Нет». «Нет». «Нет». «Почему?» «Я не буду устраивать вечеринок в доме. Во-первых, дом не мой и даже не мамин. А во-вторых, вдруг там что-то сломают, и я все компенсирую». «И как же? Своруешь у себя дома? Я вообще-то зарабатываю». «Никакой вечеринки, Огнев. Хочешь, устраивай сам. Я не собираюсь принимать в этом участие». Разворачиваюсь и быстрым шагом выхожу из-за куда Кирилл меня затащил. «Придумал же тоже вечеринку замутить. Сам он якобы не может, потому что тогда ему придется признаться, что он живет в одном доме с новенькой. А вот за мой счет всегда пожалуйста. Ну нет, нет». И не подумаю идти ему навстречу. Какие вечеринки, в конце концов? Я как представлю, что об этом мама с Борисом узнает. у меня душа в пятки уходит. Вот ты где!» Сзади подкрадывается Полинка. После огнева я подпрыгиваю от неожиданности. Испугалась, что ли? «Да так!» Отмахиваюсь. «Какие планы на выходные?» «Делать уроки и дочитать книгу». «А у тебя?» «У меня более веселое занятие. Я выпросила у мамы записать меня на скалолазание». «Ужас какой!» «Зачем это тебе?» «Туда Дима ходит. Я в тот самый клуб записалась на то же время, что и он, представляешь? Будем встречаться чаще». «Он теперь со мной разговаривает. Я рассеянно киваю. До сих пор не могу понять, что Полинка нашла в этом парне. Он ведь… Да ужасный он! Замкнутый, хмурый, необщительный. Сегодня он нас не провожает?» «Ушел раньше, видимо», — говорит Полинка. «Но я его завтра увижу. От тебя привет передам». Можно без любезностей. Добравшись до дома, первое чувствую легкость. лёгкость. Огнева нет, мама с Борисом порхают в сборах. Они уже сегодня уезжают и вернутся вечером в воскресенье. «Я не могу найти плойку!» Слышу крик мамы из ванной на первом этаже. «Зачем она тебе?» Это Борис спрашивает. «А вдруг я волосы накрутить захочу?» Меня мама замечает, когда выходит из ванной. Тут же устремляется ко мне, останавливается в шаге. «Я еды наготовила вам с Кириллом. Продуктов закупила, фруктов. На несколько дней их хватить должно. Но если что, идем. Я послушно иду за мамой на второй этаж, она толкает дверь в их с Борисом спальню, подводит меня к сейфу и диктует код. Запомни, Анют, это очень важно. Вот в этом конверте деньги, которые ты сможешь взять. Я киваю, хотя не понимаю, зачем мне деньги. то еды, что мама приготовила, уверенно хватит надолго. Она любит готовить и всегда делает это впрок, так что и деньги не понадобятся. Об этом я ей тут же говорю, но мама отмахивается. Слушать даже не хочет. Ты должна знать. Если деньги не понадобятся, отлично. Ладно. С мамой иногда проще согласиться и не спорить. К тому же я планировала насладиться одиночеством, расслабиться от понимания, что огнева нет. Понятия не имею, как мы с ним проживем в одном доме два дня. Да мы полчаса нормально поговорить не можем, а тут? Придется, наверное, из комнаты не выходить. Буду сидеть, пока не захочется есть. Впрочем, вдруг Кирилл на своей гонке сбежит и оставит меня в покое. Я буду только рада. Насладиться спокойствием и тишиной долго не получается». Сидя за уроками, слышу стук двери соседней комнаты. Подпрыгиваю на месте, там громко он звучит. Раздражает неимоверно. Я бы не отказалась, чтобы Огнев не возвращался как можно дольше. Особенно после нашего разговора. Не уверена, что он внял моему отказу и не попытается уговорить снова. «Дети!» — слышу голос мамы. «Спуститесь на минутку!» Я выхожу первой, иду вниз. Огнева нет. «Что за человек такой, а? Ну, позвали ведь тебя! Разве так сложно спуститься?» Он выходит спустя минуту, в шортах и с полотенцем, переброшенным через плечо. Ни майки, ни футболки, ни любой другой одежды, которая бы скрывала верхнюю часть его тела, нет. С мокрых волос каплями стекает вода, оседает на плечи, струится ниже, огибает мышцы груди и пресса, отворачиваясь. «Простите, только вышел из душа», — поясняет свое отсутствие Огнев. «Ничего страшного», — тараторит мама. «Мы с Борисом уже уезжаем. Я так рада, что ты с Санечкой моей останешься». Неожиданно говорит мама, она будет не одна, вдвоем всяко веселее. Огнев улыбается во все 32, а я едва сдерживаю раздражение. Я бы и сама прекрасно справилась, даже лучше, чем с Кириллом. Он вообще здесь проездом, а ощущение, что выполняет какую-то стратегически важную роль. А вот ничего подобного. Мама просто добрая, понятия не имеет, что Кирилл планировал устроить вечеринку, как только она выйдет за дверь. Я присмотрю за ней не переживайте. Улыбается гад. И смотрит на меня многообещающе. Я тут же понимаю, что спокойствия мне не дождаться. По его самодовольной улыбающейся роже вижу. Проводите нас? спрашивает мама. Они едут всего на два дня, но мы торжественно их провожаем. Ждем, пока мама с Борисом сядут в машину и покинут территорию. Их машина скрывается за воротами, и я вздыхаю. На мгновение даже Кирилли забываю, но он тут же о себе напоминает. Ну что, новенькое? Боишься?